Глава 12. -я. Как ведьма устроила переполох и стала соучастницей преступления. Оставшийся вечер прошел довольно мирно. Я ела и думала, Мин загадочно молчал. Пару раз он пытался расспросить меня о семье, но я ответила, что у меня только бабушка, и тема сама собой затихла. Может, он ждал, что я буду интересоваться его жизнью, но мне было безразлично. Слова совы, что я его истинная пара, Вызывали только недоумение. Судя по интонации, с которой она их произнесла, мне положено восторженно прыгать и падать в обморок, но я не испытывала ни радости, ни огорчения от этих слов. Чушь какая-то этих истинные пары. За что я была благодарна оборотню? Это за выбор едальни. Все же хищники знают толк в мясе. Стейк здесь готовили так, что я даже на пару мгновений полюбила Мина. И оформлено всё было необычно. совсем не как в пафосных ресторанах столицы. Большой кусок мяса с темно-коричневой корочкой, густой брусничный соус с ароматными специями, маленькие желтые помидоры, острые, пряные и набор перцев. Все подали на широкой доске с выжженным логотипом заведения. «Тебе нравится?» — улыбнулся Мин, когда я застонала с наслаждением, втянув ароматный порог, поднимающийся над доской. Ого, да!» Это лучшее, что могло со мной случиться за сегодняшний день. Мне даже притворяться не пришлось. Мясо было моей слабостью. Но на оборотни эти слова произвели неправильное впечатление. Он вздохнул и печально поинтересовался. «Хочешь сказать, что свидание со мной хуже куска пережаренного мяса?» Мужчина, в отличие от меня, заказал себе стейк с кровью и без специй. И на мое блюдо косился с явным неодобрением. «Свиданий в моей жизни было много, а будет еще больше», — философски изрекла я, отправляя в рот кусочек мяса. «А такого восхитительного стейка могу еще долго не попробовать. С тех пор, как в лесах вокруг столицы запретили охоту, настолько свежее мясо стало редкостью. В основном привозят или стазис, или заморозку, а этот стейк утром еще травку щипал». «Я думал, ведьмы не едят мясо. Вы же дети природы». Мин с умилением смотрел, как я разделываюсь с остатками стейка. «Ведьмы не едят!» — с таинственным видом кивнула я, и оборотень помрачнел. «Правильно думаешь, хвостатый, беги, пока репутация не пострадала. Но я ем!» Мин, к сожалению, не побежал, а потащил меня на танцульке. Местный оркестр состоял из четырех человек и наяривал незамысловатые веселые мелодии, под которые можно было скакать, держась за руки или просто трястись в собственное удовольствие. Простенько, задорно и динамично. Наше появление не осталось незамеченным. А все почему? Потому что девиц на танцполе было раза в три больше, чем парней. И то я к парням причислила дитка лет семидесяти и пару мальчишек, едва научившихся ходить. в общем налицо лицо был острый дефицит мужской силы так что мин за считанные секунды оказался в центре внимания а я обзавелась тремя легкими проклятиями пар сглазов и множеством завистливых взглядов да ты самый популярный парень в поселке подколола я оборотня когда он с трудом отцепил от себя фигуристую белобрысую девицу с визгом повисшую у него на шее и ухватив меня за талию утащил танцевать твоя девушка «Мимолетная интрижка, не ревнуй!» — прошептал оборотень мне в ухо и закружил меня под задорную мелодию. Танцевать я любила, поэтому расслабилась, решив, что меня совершенно не касаются интрижки хвостатого кавалера. И временную косолапость я девице нечаянно устроила, потому что она мне на ногу наступила, а не потому что она своими полушариями перед мином трясла. «Какое мне дело до да их дел!» Двигался мин умопомрачительно. «Плавно, легко, непринужденно». Танцевать с таким партнером – сплошное наслаждение. Нужно было просто отдаться музыке и рукам мужчины. Что я с удовольствием и сделала, стараясь не особо прислушиваться к разговорам танцующих рядом пар. А вот зря, как оказалось. «О, змеюка подколодная!» — зашипели мне в спину. Понаезжаю тут всякие!» «Ничего, через пару дней она исчезнет вслед за остальными!» Я резко оглянулась, но увидела только мелькнувший в толпе подол синего платья и светлую макушку склонившегося к девице-мужчины. Попробовала рассмотреть, но мелодия ускорилась, и пары закружились быстрее, увлекая нас в веселый ручеек. А когда музыка стихла, ни синего платья, ни его блондинистого спутника уже на площадке не было. «Можно считать, что моя задача на сегодня выполнена». За день я успела устроить скандал на вокзале, шумно заполучить колобка в фамильяры, отметиться в едальне и вызвать зависть на танцах. Если маньяк здесь, то меня точно заметили. Домой Мин меня провел, когда солнце село за лес, и на поселок опустилась ночь. Разговор так и не клеился, витал между нами после посещения совы какое-то напряжение. Интересно, что прорицательница сказала Мину? Что он стал таким задумчивым? На мой прямой вопрос он уклончиво ответил, что ему есть над чем подумать, и быстро сменил тему. Ну и ладно. Мы целомудренно попрощались у порога дома, где я снимала комнату, и разошлись каждый в свою сторону. Странно, что не поцеловал на прощание. «Нет, что за невозможный мужчина мне достался в истинные пары», возмутилась я, войдя в свою комнату. «И не говори!» — отозвался колобок. Наглая булка лежала на кровати и пялилась на меня черными бусинками глаз. «С чего ты вообще решила захомутать этого извращенца, когда у тебя появился умный, красивый и магически талантливый я?» Я фыркнула и направилась в ванную. Мурзик покатился следом. «Слушай, ведьмочка, а у тебя есть черный костюм для ночных вылазок?» «У каждой уважающей себя ведьмы есть такой костюм. На шабашах он бывает незаменим». «Есть. А с какой целью интересуешься?» «Так это же прекрасно! Через час мы с тобой идем на дело!» Я сошла с ума окончательно и бесповоротно. Как еще объяснить, что я лежу в кустах возле освещенного яркими огнями особняка и жду, когда его хозяева спать лягут? «Напомни-ка мне, мой круглобокий друг, какого света мы здесь делаем?» Прихлопнув очередного комара, поинтересовалась я. На место безвременно почившего товарища прилетела толпа, явно желая поучаствовать в похоронах, я зашипела, отмахиваясь от тучи кровопийц. «Никакого пиетета перед темной ведьмой, а я, как назло, не взяла комариный отпугиватель». «Ты же хочешь найти маньяка?» — зашипел Колобок. «Хочу». «Так вот». «Опять!» — я закатила глаза. Этот ответ я слышала раз пять за сегодняшнюю ночь. «Уйду!» «Ладно, ладно!» — законючил Мурс. «Спер хозяин этого домика у меня одну магическую вещичку, а я в свое время спер эту вещичку у... неважно, короче». Вот ее нам надо вернуть. Зачем? Видит, тьма я само терпение, даже не запустила зловредной булкой в окно особняка, хотя очень хотелось. Слушай, ведьма! Колобок сверкнул алыми глазами. Этот артефакт находит утерянная, редчайшая вещица, последний экземпляр. При его помощи можно найти все что угодно, даже пропавших девиц. А теперь скажи, что я молодец. Ты молодец! протянула я, а сама лихорадочно вспоминала, что слышала о таких артефактах. Уже на третьем курсе ба сказала, что готовит мне местечко в магической полиции. Пришлось интересоваться криминалистикой. Я даже записалась на факультатив по этому непопулярному среди ведьм-предмету. Еще бы вспомнить лекцию о методах магического поиска вспомнила. Если у тебя есть частицы или магический слепок пропавшего предмета, то артефакт укажет на него. Он работает как компас, но с погрешностью в километр, что делает его непригодным для использования в городе. В мире их осталось всего шесть штук, из них три нерабочих в музеях. «Ага», — Колобок завозился под боком. «И сейчас один из них хранится у этого типа в кухонном шкафчике». «Он не знает о его ценности?» «Пуф, знает, конечно». иначе бы не увёл его у меня из-под носа», оскорбленно воскликнул круглый воришка. «Но ключ и активатор я успел хорошо припрятать. Ты же не думаешь, что твой хахаль двуликий просто так за мной гнался?» Я ахнула. «Ты хочешь залезть в дом к мину?» «А что такого?» Мурс откатился в сторону. «Он же к тебе в комнату залез?» «Это когда?» «Аккурат в тот самый момент, как оставил тебя после знакомства в таверне. Я за ним следил». «И почему сразу не сказал...» — хмуро поинтересовалась я. — Это выходит, что пока я в таверне ругалась с начальством, оборотень успел обыскать мою комнату. Гад! — Он твои труськи рассматривал, — наябедничал Колобок. — Извращенец! О, смотри, свет потух. Ждем десять минут, и можно чаросна запускать. Я возмущенно пыхтела, представив, как Мин копается в моем белье. Ну ладно, пыхтела я для вида, потому что меня, если честно, пробивало на хихи. Мой драгоценный дымовой подошел к легенде со всей строгостью и ответственностью. Он мне еще и мужские трусы сунул, причем самые веселые расцветки розовые в ромашке. На случай, если придется с кем-то семейную пару отыгрывать. Видно, чтобы мое девичье сердечко не особо страдало от вида красных облегающих труселей до колена, модных в этом сезоне. Тьма, дай сил сдержаться и не заржать в голос — Хотелось бы мне видеть лицо Мина в этот момент. «Да, глаза выпучил, клыки изо рта полезли», — тут же сообщил фамильяр. «Сам позеленел и так брезгливо бросил трусишки обратно в комод, а потом захлопнул с грохотом ящик, совсем не заботиться о чужом имуществе». Тут я с Мурзом согласилась. «Альмирочка, дорогая!» — стал ластиться ко мне Колобок. «Я у тебя видел одну побрякушечку, такую невзрачную, кулончик в виде капельки». «Ну, зачем он тебе? Подари, а!» «Это память о матери», — отрезала я. «Все, что осталось?» «Да ты даже не знаешь, что это!» Возмутился Колобок, моментально теряя подхалимский вид. От «Отчего же не знаю?» Я повернулась на спину и посмотрела в небо, где сияла полная луна. «Лунный свет, заточенный в стекло, его еще называют напитком забвения. Если напоить человека, он забудет о тебе навсегда. Очень полезная для ведьмы вещь». Особенно, когда не собираешься жить с отцом своего ребенка. Получила, что тебе нужно, и исчезла. Этот кулон мне достался от матери, хотя бабка очень была недовольна, что я приняла подарок. Она приверженец старых традиций. Мужик должен страдать, раз не смог удержать ведьму. Ну и не очень хотелось, буркнул Колобок. Ага-ага, так я тебе и поверила. Твои мысли я ведь тоже слышу, мой мучной дружок. Ты бы хотел, чтобы Мин о тебе забыл навеки вечные. Интересно. А чем тебе оборотень не угодил? Да просто он мне не нравится, Альмирочка. Веришь? С пылом начал фамильяр. Вот как увидел его первый раз, так и понял. Все, не быть нам друзьями. Не нравится он мне и точка. Скользкий он какой-то хитрый и пахнет от него. Опасностью...